Глава 9 1944-1950 годы. Диминуэндо. Постепенно ослабевая. 25 декабря 1944 года. Дорогая миссис Армандонада, Поскольку в это Рождество, моя милая Чич, я один без тебя, я решил выкатить полную фамилию. Ведь теперь она и твоя, что подтверждается печатью и штампом штата Калифорния, так что можешь свободно ею пользоваться. Надеюсь, мой подарок добрался до тебя в целости и сохранности и понравился тебе. Мне так легко делать для тебя покупки, милая. Нужно просто что-то сверкающее, потому что ты сама вся сверкаешь». Я думал, мне будет легче вернуться к этой работе после того, как мы поженимся, но все стало только хуже. Все, чего я хочу, — это оказаться дома с тобой. Мне не терпится увидеть, что ты там придумала для нас двоих. Ты говорила, что для меня это будет сюрпризом. Воспоминания о наших проведенных вместе ночах помогают мне справиться со здешней скукой и рутиной. Окончание войны похоже на окончание любого другого мероприятия, у которого когда-то были четко рассчитанные детали и масштаб. По мере сворачивания детали отлетают, остаются лишь сломанные части, не починить, не перепродать, разве что отдать в металлолом и расплавить. Все мы грустим их андрим, так как жалеем о потерянном времени и о наших павших братьях. А когда мужчины чувствуют себя бессильными перед тем, чего им не превозмочь, они зачастую отказываются прощать и начинают бить себя кулаком в грудь. Я люблю тебя, моя драгоценная жена. САВВИ Стоя у зеркала в дамской комнате на радиостанции WJZ, Чичи поправила висевшую на шее цепочку с изящным кулоном в форме бриллиантовой капельки. Тони прислал его на Рождество и пригладила воротник белой блузки. Затем наклонилась поближе к зеркалу, проверила, не застряло ли что-нибудь в зубах, и вышла в коридор. — Давай, ты же не хочешь ее пропустить! — Энн-Мам-Мара ждала Чичи за дверью. — Мы ведь даже не знаем, собирается ли она ее петь, — заметила Чичи, спеша по коридору рядом с ней. — Но если споет... Можешь себе представить? На всю страну!» Когда они завернули за угол по направлению к студии звукозаписи, Энн и вовсе побежала. Чича остановилась, заметив певицу в стеклянной кабине. Та напоминала букетик желтых георгинов. Дина Шор стояла перед студийным микрофоном. Ее белокурые волосы были собраны в гладкий пучок, кожа будто мерцала — несмотря на слабое освещение. Певица уже вовсю трудилась, засунув руки глубоко в карманы юбки золотистого бархата. Юбка была в тирольском стиле, широкая, сборчатая, туго затянутая на талии, завязанным в узел пояском. Шею оттенял накрахмаленный воротничок стойка белой блузки, свет лампы у подставки с нотами отражался в розовых жемчужинах на короткой нитке бус. «Она выглядит с ног сшибательно», — сказала Энн. «Иди поздоровайся». «Лучше нам ее не беспокоить». «Ты написала для нее шлягер. Сейчас не время для скромности». Энн распахнула дверь в студию и подала Чичи знак следовать за ней. «Давай же», — показала Энн головой. «Простите, мисс Шор», — проговорила она. «Позвольте представить вам яру Донателли». Автора песни «Мечтай о ней». Дина улыбнулась. «Я без ума от вашей песни, Кьяра». Чичи была уверена, что никогда еще не видела улыбки прекраснее и зубов белее. «Моя песня тоже без ума от вас», — ответила она. «Я хотела бы начать сегодняшний концерт с нее, посвятить ее нашим солдатам». Думаю, так мы продадим уйму облигаций военного займа. Как вам кажется?» Чичи кивнула. Она вспотела и чувствовала слабость. Это заметила н и Дина тоже. Инженер звукозаписи заволновался. «Принести вам воды?» спросила у нее Дина. «Вам, наверное, лучше сесть. Со мной все в порядке». «Она изнывает от жажды». н налила Чичи стакан воды. «Понимаете, она ждет ребенка». «Поздравляю!» — воскликнула Дина. «Какая чудесная новость!» «Я тоже так думаю», — сказала Чичи. «А кем работает ваш муж?» «Мой муж — певец, Тони Арма, но сейчас он служит во флоте на Тихоокеанском фронте. А когда вы ждете маленького?» «Летом!» «Это просто чудесно!» «Мисс Шор, начинаем отсчет перед выходом в эфир», — напомнил ей инженер. «Удачи, мисс Шор!» — Энн схватила Чичи за руку и вытянула ее из студии. «Спасибо!» — успела крикнуть Чичи, прежде чем дверь захлопнулась. Розария подкрутила рычаги радиоприемника, чтобы поймать волну филиала WJZ в Детройте, передающего шоу Дины Шор. После девяти вечера была надежда поймать более четкий сигнал. Папа! «Андьямо! Давай!» — крикнула Розария мужу. «Поторопись же!» Она услышала скрип ножек кухонного стола по полу, затем шаги мужа по направлению к гостиной. Он уселся на диван, как раз когда ведущий объявил Дину Шор. «Сегодня я спою песню, которую просто обожаю», — донеслось из радиоприемника. Она называется «Мечтай о ней». И еще я хочу поделиться с вами хорошей новостью, ведь в наше время это такая редкость. Автор этой и других песен Кьяра Донателли, супруга певца Тони Армы, ждет ребенка. Тони служит в американских ВМС. Я уверен, что и Кьяра, и Тони очень обрадуются, если вы купите облигации военного займа для детей в ваших семьях. Я это точно куплю. А пока... Почему бы нам немного не помечтать? И Дина запела. Розария посмотрела на мужа. У нас будет внук. Вабене. Леона встал. Вабене, это все, что ты можешь сказать? Леоне, пора исправить эту глупость. Леона вышел из комнаты и двинулся вверх по лестнице. «Я правильно расслышала. Дина Шор только что объявила на весь мир, что я в положении?» Чичи недоверчиво посмотрела на звуковые колонки в коридоре WJZ. «Именно. А то Тони пока не в курсе. Я только сегодня отправила ему письмо». «Ну, кому еще сообщать мужчине, что он будет отцом, как не Дини Шор?» «Даже не знаю. А как насчет матери его ребенка?» «Может, он слушает шоу Розмари Клуни?» — утешила ее Энн. «И, наконец, всегда можно послать телеграмму Вестерн-Юнион!» В мандариновом небе над калифорнийскими холмами ослепительно сияло белое солнце. Встречая рассвет на верхней палубе подводной лодки «Каролина», Тони закурил первую за утро сигарету. «Как-то там Чичи», — подумал он. Как она себя чувствует? Он облокотился на заграждение палубы. Тони полюбил Калифорнию. Он никогда не уставал от острова Каталина, от виноградников и гор на севере штата, от метелей на озере эрроу и от ночных клубов Голливуда. Но как убедить любимую женщину, дочь Джерси, покинуть восток и переехать на запад? «Лейтенант Арма!» Курсант вручил Тони телеграмму. «Поздравляю, папа!» — прочел он. «Девочки, близнецы, Розария, 5 сто, Изотто, четыре Мама безумно счастлива!» Вообще он редко помнил даты, но в семье Арма 7 июля имело особое значение. Почти ровно семь лет назад он познакомился с Чичи Донателли. В игре в карты а с тех пор, как он поступил на флот, играть он стал куда лучше, цифра семь имела большое значение. При мысли о такой удаче его глаза застлали слезы. Он стал отцом. Джемелли, близнецы. В старину итальянцы считали рождение близнецов знаком удачи. Благодарность и многие другие чувства захлестнули его, И он бросился к люку, чтобы спуститься вниз, и позвонить жене, матери его детей. Стояла поздняя осень, и пустующие поля на мичиганских фермах походили на ржавую жесть. Листья давно слетели с деревьев, оставив после себя ноги и серые ветви, которые тянулись к небу, как корявые пальцы. Кукурузу убрали, сено скосили, голые холмы замерли в ожидании снега. Чичи, ее мать и близнецы удобно устроились в поезде из Филадельфии в Детройт. На первой остановке малышки посетили одну бабушку, теперь ехали ко второй. Поезд катил по сельской местности, дети спали, а их мать погрузилась в мысли. Виды за окном вполне могли бы быть страницами альбома со снимками из времен, когда она гастролировала с оркестрами. Железнодорожные вокзалы, автостанции и дорожные знаки напомнили ей о местах, где ей довелось побывать, и клубах, где она выступала. Но не успела она соскучиться по своей прежней жизни, как кондуктор объявил, что поезд подходит к станции Эвергрин Парк в Детройте. «Вон она стоит, ма! Я ее помню!» Чичи помахала свекрови из окна, подходившего к перрону поезда. — Не так уж много времени прошло, — заметила мать. — Целых семь лет. А люди ведь меняются. — Но не настолько быстро, если не считать малышей. В их случае время просто летит. — Сама увидишь, — произнесла Изотта. — Я всего лишь хочу, чтобы они оставались малышами до тех пор, пока их сможет увидеть отец. «Знаешь, Чичи, я считала, что чистое безумие тащить младенцев через полстраны, но они отлично себя вели, спали почти всю дорогу. Это все поезд, он так уютно покачивался, совсем как люлька, вот они и засыпали». Изотта взяла на руки маленькую Рози и пошла по коридору вагона следом за Чичи, которая несла крошку Санни. Носильщик выложил их багаж на перрон, затем помог дамам спуститься. Розария побежала к ним навстречу. «Ах, какие они красавицы!» — воскликнула она. «Розария прямо розочка, а изотта она...» «Всегда сердится!» — прошептала Чичи. Но поскольку ей досталась внешность Хеди Ламар, она может себе позволить иметь тяжелый характер. В этом мире ей открыты все дороги. Леоне Армандонадо задержался у входа на станцию. Чичи ожидала увидеть высокого мужчину, вероятно, потому что образ отца занимал столько места в прошлом ее мужа. Но он оказался типичным пожилым итальянцем, крепким и кряжестым, как вагонетка, с мощными широкими плечами. «Это и есть мой свекор?» — спросила она у Розарии. «Да, это он» подтвердила та. «Пойдемте, девочки, пора познакомиться с нашим Нонно, дедушкой», сказала Изотта. «Сеньор Армандонада», сказала невестка, «зовите меня Чичи». «Бунджорно! Добрый день, Кьяра!» Он снял шляпу и коротко поклонился. Эта церемонность удивила Чичи. Или, конечно, можете звать меня Кьяра. А это моя мать миссис Донателли. И позвольте представить вам ваших внучек Розарию и Изотту. Мы зовем их Рози и Санни, но вы можете называть полными именами, если предпочитаете. Леоне наклонился к внучкам и пристально посмотрел сначала на одну, потом на другую. Они уставились на дедушку и расплакались. Простите. Сказала Чичи. Леона, да ты их напугал, пожурила жена. Что ты такого сделал? Нет-нет, вы не виноваты, сеньор, поспешила заверить его Чичи. Просто они проголодались. Изотта бросила взгляд на дочь, следуя за Леоной и Розарией к их автомобилю. Леона придержал заднюю дверь. Чичи села на заднее сиденье с одной дочерью, мать присоединилась к ней со второй. «Синьор Армандонада», — обратилась к нему Чичи. «Си?» «Грация», — сказала Чичи, и он затворил дверь. «Похоже, он хочет, чтобы я назвала его «Мистер Армандонада», — шепнула матери Чичи. «Значит, это и есть любимый десерт Саверио», — спросила Чичи у свекрови. «Чиамбелла, не так ли?» «Именно». В детстве он сгорал от нетерпения, ожидая лета. Мы вместе шли собирать черешню, а потом возвращались домой, и я готовила ему все свежее. Но теперь я консервирую черешню, так что можно готовить чьямбелла круглый год. Когда ты поедешь домой, я упакую для тебя ящик консервированной черешни. Итак, сначала берешь три пинты черешни без косточек, разрезанной на Чичи ложкой достала черешню из банки, а Розария продолжала. «Поставь черешню на огонь с чашкой сахара и соком одного лимона, и пусть медленно готовится, пока не выделится сок. А пока ты занимаешься черешней, я начну готовить тесто для пряников». Так мы их называем. Некоторые зовут это кексом, другие — пончиком. Берешь три чашки муки, чашку сахара, два яйца, один желток, столовую ложку пекарского порошка. Все это нужно просеять вместе. Добавляешь ложечку ванили, а еще чашку холодного масла, нарезанного кубиками. Кладешь масло в просеянные ингредиенты и цедру одного лимона тоже туда. Чича опустила руки в миску и стала замешивать тесто. — Как у меня получается? — спросила она. — Продолжай, не останавливайся. Тесто должно быть не слишком гладкое, — сказала Розария, вынимая из шкафа противень и смазывая его маслом. — А теперь берем тесто и укладываем его кольцом. Мы это называем обручальным кольцом. Чичи выложила тесто кольцом. Розария немного исправила его форму. — Простите, — смущенно сказала Чичи, — у меня неважно вышло. — Ничего, еще успеешь научиться. А теперь выпекаем двадцать минут в горячей духовке до золотистого цвета. Леоне вошел на кухню с заднего крыльца, неся в руках большой пакет из толстой бумаги, доверху наполненный артишоками. Он поставил пакет на стол. — Насколько я понимаю, на ужин я буду готовить артишоки, — вздохнула Розария. — Я умею их готовить, — сказала Чичи. — Да нет, не беспокойся, я справлюсь, — улыбнулась Розария. — Пусть их приготовит Кьяра, — постановил Леона. Я могу сама, мама, — заверила ее Чичи. — Ступайте отдыхать. Мне поможет Нонно. Розария рассмеялась. «Что тут смешного?» — спросил Леоне. «Да просто ты и на кухне!» Розария сняла передник и направилась наверх. «Ты и готовка!» «Я что-то не то сказала, Нонно?» — спросила Чичи. «Нет». Чичи перебрала артишоки, выбирая для ужина самые крепкие. Леона сел за стол и наблюдал за ней. Чичи с матерью и детьми гостили в них уже почти неделю, но свекр еще ни разу не завел с ней разговор сам и не задал ни одного вопроса. «Как вам, ваши внучки?» — спросила она у Леона, неся в шоке к кухонной раковине. «Белла, Белла!» — покивал Леоне. «Надеюсь, вы сможете однажды навестить нас в Нью-Джерси». «Мне надо работать». «Понимаю». Но, быть может, однажды в будущем, когда вы будете свободны. Чичи стала чистить артишоки, отрезая длинные хвостики. Саверио скоро вернется домой и снова будет гастролировать. Ты зовешь его Саверио? Когда мы познакомились, это и было его имя. — Так звали моего отца, — сказал Леоне. — Хорошее, сильное имя. Мне оно нравится. А когда же он стал Тони? Это имя ему дал руководитель одного оркестра». Леона скривился, не скрывая отвращения. «Дурацкое имя!» «Возможно, но зато хорошо запоминающееся». Чичи постаралась сказать это так, чтобы не прозвучало, будто она оправдывается. Она разложила артишоки на противне, долила около дюйма воды и поставила противень в духовку, чтобы артишоки приготовились на пару. «Люди ведут себя просто как стадо овец», — продолжал Леоне. «Запоминают то, что проще, а не то, что важно». «Иногда это действительно так», — дипломатично согласилась Чичи. «Это всегда так. Мне стыдно, что мой сын отказался от своего имени». Чичи вытерла руки о передник и села за стол рядом с Леоне. «Наверное, вам трудно было это принять», — — сказала она. — Он свободен поступать, как желает. В шоу-бизнесе это случается. Наши итальянские имена слишком сложны в написании и произношении. Но Фрэнк Синатра не изменил своего имени. Отказался, и все тут. Он носит то имя, с которым родился. Он гордится своей семьей, своим краем, своим происхождением, а мой сын нет. «Но ваш сын гордится своей семьей и тем, что он итальянец. Он ведь только об этом и поет. Это он и есть. Если бы он гордился своим именем, то не стал бы певцом», — отрезал Леона. «Почему вы так думаете?» — удивилась Чичи. Леона пожал плечами. «Да ты только погляди на мир шоу-бизнеса. Сплошные азартные игры, гангстеры, шантропа, подпольные бары, притоны». Это непорядочные люди, и порядочные люди в такие места не ходят. Не уверена, что вы правы, сеньор. Вашему сыну довелось выступать и перед кардиналами. Чичи встала, чтобы подобрать ингредиенты для начинки артишоков. Возможно, вам стоит поговорить с ним об этом. Он со мной не разговаривает. Почему? Это мой дом. Я построил его своими руками. В этих стенах я живу по определенному порядку и ожидаю, чтобы мой сын жил так, как я его воспитал. Саверио хороший человек, папа. Он много работает, и он человек нравственный. У него благородный характер. Он вовсе не один из тех, кого вы назвали как часть шоу-бизнеса. Он сам себе хозяин. «Был бы сам себе хозяин, не менял бы своего имени!» Леона встал из-за стола и вышел во двор. Чичи проследила глазами, как он шел по садовой тропинке. Ее свекр явно был человеком другой эпохи. Чичи решила, что необходимо найти способ заставить его жить в настоящем, ради его сына и ради их детей. Хэллоуин, 1945 год. Дорогой супруг, мы с мамой поехали поездом в Детройт. Твой отец с матерью встретили нас на станции. Мы гостили у них неделю. Твоя мать приготовила чамбелла. Ты обрадуешься, она и меня научила ее готовить для тебя. Она очень поладила с близнецами. Моя мама тоже помогала, так что я неплохо отдохнула. Твой отец. Был очень добр ко мне и ласков с внучками. Я понимаю, для тебя это больной вопрос, и не знаю, что именно произошло, кроме той ссоры, когда тебе было всего шестнадцать, но он вовсе не какой-то людоед. Он показался мне очень славным, много говорил о тебе. У них хранятся пластинки с твоими записями, вырезки из газет и твои фотографии. Ради наших девочек, у которых всего один живой дед, мне бы хотелось, чтобы вы помирились. Вокруг скоро тоже наступит мир, так пусть же он будет и в нашей семье. Я люблю тебя всем сердцем и хочу, чтобы счастье заполняло всю твою жизнь до самых краев: твоя жена. Ивестие о том, что чичи отвезла малышей к его отцу, Прежде чем он сам увидел своих детей, привело Тони в ярость. Он поверить не мог, что она посмела это сделать, не спросив его позволения и даже не поинтересовавшись его мнением. Он вынул из конверта фотографии дочерей и переложил их в бумажник, а письмо Чичи разорвал. Тони заказал себе пиво в якоре, Баре у пирса в Сан-Диего, куда моряки обычно заходили по выходным. Он стоял, облокотившись на барную стойку, когда почувствовал знакомый запах духов — «Гордения», — припомнил он, — и обернулся. Женщина лет двадцати пяти с длинными темными волосами стояла за его спиной с бокалом в руке. «Простите», — сказала она. — Я приняла вас за парня, которого жду. — А он где? — Опаздывает. — Ну и дурак, — бросил Тони, отпивая пиво. — Вы так считаете? — улыбнулась она. — Не стоило ему оставлять вас одну, — заметил он. Женщина снова улыбнулась и скользнула на высокий табурет рядом с Тони. Она приподняла со стойки его левую руку и всмотрелась э да вы женаты разочарованно проронила она меня зовут тони джоан приятно познакомиться джон тони заплатил за свою выпивку и встал вы куда удивилась джон от греха подальше о это дело сложное поближе куда проще проронила она отворачиваясь от него Тони направился к двери, но в эту минуту в музыкальном автомате заиграла пластинка. Сквозь душный воздух, пропитанный сигаретным дымом и вонью разлитого пива, прорвался голос Джимми Дорси, поющего «Блю Шампань». Тони не смог устоять перед этой песней. Он вернулся к барной стойке, обнял брюнетку за талию и, приподняв, поставил на пол и увлек в танец. Они ритмично покачивались в такт музыки, и тогда Тони притянул ее поближе к себе и зарылся рукой в ее волосы. Ее одуряющий запах заполнил его до краев. Она прижалась к нему, и он унесся мыслями к тому, что могло бы быть дальше. Ее платье было не то шелковым, не то атласным, одна из тех тканей, которые скользят под пальцами, как голая кожа. Тони провел ладонями по ее спине. Она ответила на это прикосновение, поцеловав его в шею. Потом она что-то прошептала ему на ухо, но он как раз представлял себе песню, ноты на нотной записи, мысленно записывая каждую по мере исполнения. Он увидел себя на сцене в сопровождении Биг Бенда. Тони почувствовал, как ее руки пробираются под его брезентовую куртку, Она поцеловала его в ухо и дотронулась губами до его щеки. Отодвинувшись от нее, он пробежал ладонями по ее предплечьям, затем взял ее за руки и вернул их ей, как будто они вышли из-под контроля и едва не натворили бед. Вальс еще далеко не закончился, но Тони уже не хотел танцевать. Он вышел на улицу. Ночной воздух Сан-Диего ощутимо остыл. Тони направился в сторону базы, дрожа от холода и все убыстряя шаг. Ему хотелось поскорее оказаться в казарме. Срок его службы заканчивался через несколько недель. Все бумаги уже были подписаны, он даже купил билет. Тони предстояло вернуться домой, к жене. Он впервые увидит своих дочерей. Он их даже ни разу не видел а чуть было не совершил ошибку, которая бы роковым образом затронула их жизни. От этой мысли ему стало противно. Он был так зол на Чичи, что не мог преодолеть свои обиды на нее. Было бы так просто причинить ей боль. Тони почувствовал, как ему сдавила грудь. Через миг его бросило в жар. Он остановился, прислонился к стене и попытался выровнять дыхание, хватая воздух ртом, Затем прикрыл на мгновение глаза, чтобы успокоить нервы. Дышать стало легче. Значит, это не сердечный приступ. Когда он открыл глаза, то вспомнил, что уже однажды пережил подобное на подводной лодке. Это была клаустрофобия. Стены теснили его. Чичи не была единственной невестой военного времени, стоявшей у вокзала Пен чтобы встретить с поезда возвращавшегося с войны солдата. Тысячи женщин заполнили улицы Среднего Манхэттена в ожидании эшелонов. Многие пришли целыми семьями. Чичи видела, как одни молодые матери несут на руках младенцев, другие собирают вокруг себя детей постарше. Пошел снег, и Чичи нашла убежище в палатке на углу, где продавались рождественские елки. Ей столько нужно было сказать Тони. И еще она хотела услышать все подробности о том, как закончилась его служба. После рождения близнецов она почти перестала с ним переписываться. Ее охватило волнение. Она потянулась к карману, достала пудренницу и проверила, все ли в порядке с лицом. Но вот у выхода из вокзала показался Тони со своей брезентовой сумкой. Она пробралась через толпу и обняла его. «Добро пожаловать домой!» воскликнула она. «Ты одна?» «Малышки у мамы на повережье». «Так чего мы еще ждем?» «Пошли!» Тони и Чичи сели на автобус, шедший в направлении Нью-Джерси. В дороге Тони отмалчивался, но ведь автобус был битком набит, и нельзя было ожидать, что он пустится в откровение в присутствии стольких людей. Чичи взяла его под руку и дождаться не могла, когда они, наконец, будут дома, и он познакомится с дочерями. Вложив свою ладонь в его, она склонила голову ему на плечо. Она немало об этом читала, слышала она и рассказы других жен военных и знала, что не стоит многого от него сейчас ожидать. Женщины, к которым мужья возвращались с войны, Должны проявить терпение, пока мужчины привыкают к новой домашней жизни после фронта. То не так холоден, что уж ничего удивительного. Чичи потянулась к нему и поцеловала в щеку. Он спал. Чичи, Барбара и Люсиль загодя развесили электрические гирлянды на деревьях перед домом и на переднем крыльце, а в рождественский венок на двери — добавили несколько бумажных флажков США. В доме стояла высокая голубая ель, усеянная сверкающими украшениями. Близнецы праздновали Рождество впервые в жизни. Изотта с дочерями приготовили закуски для шведского стола, и дом был полон родственников и друзей семьи. Семейство Донателли возобновило свои довоенные праздники. Гости приветствовали появление Тони радостными криками, овациями и хлопаньем пробок, открывая бутылки шампанского, но он не обратил на них внимания. «Где мои дочери?» — крикнул он, заглушая шум. Барбара поднесла к нему розе а Люсиль Санни. Тони смотрел на своих малышек, которым было уже почти по полгода, то на одну, то на другую, восторгаясь ими изучая их личики, их улыбки. Мгновение, и он уже качал на руках обеих дочерей. «Правда, они красавицы!» — сказал он. Чичи выудил из кармана носовой платок. «Они так выросли. Жаль, что тебе не удалось их повидать, когда они были совсем маленькими». «Они мои!» — сказал он. «Мои девочки!» Он поцеловал малюток по очереди и прижал к груди. «Отца всегда узнаешь и никогда не забываешь», — сказала Чичи, поправляя платьица с Анни. Тони застыл. «Сыплешь соль на рану, да?» — прошипел он. «Нет, милый, ничего подобного. Я ведь о тебе говорю, не о твоем отце, а тебе». На лице Чичи читалось страдание. «Значит, поэтому ты отвезла моих детей к нему, прежде чем я сам их повидал?» Бросил он и с девочками на руках ушел наверх. Празднику, устроенному для него в его честь, предстояло продолжаться в отсутствии виновника торжества. Чича была совершенно раздавлена, но даже вида не подала. не так устал, да и в дороге провел несколько дней. — Что это с ним? — тихо спросила Барбара. — Не начинай, Барб. Он всегда думает только о себе, Чич. Ни мысли о том, каково пришлось тебе. Чичи ополоснула последнюю кастрюлю и поставила ее на сушилку. «Иди спать, ма». «Ты уверена?» Артрит у Изотты снова обострился, руки отчаянно ныли. Она поцеловала Чичи, пожелав ей спокойной ночи, развязала передник и ушла в свою новую спальню. Чичи пристроила небольшую квартирку к задворкам родного дома, чтобы мать могла поселиться там и не была больше вынуждена ходить вверх-вниз по лестнице. Барбара с семьей устроились в том же квартале, а Люсиль и Фрэнк жили неподалеку, в Оушен-Сити, откуда при необходимости можно было быстро добраться до матери. Все это было частью сюрприза, который Чичи подготовила для Тони. Она собиралась торжественно продемонстрировать ему манхэттенскую квартиру, но также убедить его, что девочкам необходим свежий воздух и морские купания, и что семья может жить на два дома. Ли устраивала Тони ангажемент в ночном клубе на Манхэттене. Это будет концерт по случаю возвращения на сцену. Словом, жена сделала все, чтобы переход мужа с военной службы назад в шоу-бизнес прошел как можно более гладко. Чичи поднялась по лестнице, гася по пути свет. В коридоре валялась сумка Тони, она отнесла ее в спальню. Кровать была не смята, ровно такая, как ее оставили утром. На письменном столе стояла украшенная специально для Тони живая елочка, увешанная вещицами из их общего прошлого. Чичи прошла по коридору к детской и открыла дверь. Малышки спали в своих колыбельках, а их отец уснул рядом на полу подложив под голову стопку чистых подгузников из комода. Чичи наклонилась к мирно сопевшим детям. Ее мать взяла на себя завтрашнее раннее кормление, чтобы позволить Чичи Стони как следует выспаться, но теперь это уже не имело значения. Чичи встала на колени рядом с мужем и осторожно разбудила его, нежно обняв. «Ты дома, Савви?» — сказала она. Он открыл глаза. «Я знаю, ты на меня сердишься. Мы можем поговорить об этом завтра. Но сегодня тебе надо выспаться в собственной кровати. С малышками все в порядке. Пойдем со мной». Тони собирался воспротивиться, но понял, что у него нет на это сил. Он последовал за Чичи по коридору в спальню, сел на край кровати и развязал шнурки. Чичи встала на колени и помогла ему. Она сняла с него ботинки и носки, расстегнула и стянула с него рубашку, сначала один рукав, потом другой, и освободила его от ремня. Когда он лег на кровать, она сняла с него и брюки. Чичи убрала покрывало, Тони забрался под одеяло и утонул в мягкой теплой постели. Он соскучился по этим шелковистым простыням и пуховым подушкам, по аромату ванили и розы, и по жене, но не собирался это признавать. Его обида на Чичи пустила глубокие корни. То не казалось, что он окружен высокими стенами, такими же непроницаемыми, как годами росшие в запустении побеги дикого плюща, крепко оплетающие старинный палаццо. «Нужно — Нужно что-нибудь? — спросила Чичи, подтыкая вокруг него одеяло. «Славно — Славно! — пробормотал он. Вскоре ее муж уснул. Не такую рождественскую встречу она планировала. Обида Тони была глубока, и, казалось, ничего не могло ее развеять. Ни дети, ни даже Рождество. Стоя в прихожей квартиры 10С жилищного комплекса «Мелодия», Тони огляделся и одобрительно присвистнул. «Значит, вот куда ушли роялти за «Мечтай о ней». — И еще в пристройку в Сиайле. Тебе так много заплатили? — спросил он, обходя квартиру. — Это потрясающий, Чич. — Я сочла, что она нам всегда пригодится. У нас ведь здесь дела. — Стильно. Очень стильно. Тони открыл дверцы шкафов, заглянул под кухонную раковину. — Отличная работа. Мы использовали лучшие материалы. Не хотелось бы снова всем этим заниматься. — Не думаю, что придется, милая. Чичи улыбнулась. За все недели, что минули с возвращения Тони домой, он впервые назвал ее ласковым словом. Все это время Чичи не пыталась развеять его мрачное настроение, но постепенно, мало-помалу, она пробивалась к нему сквозь его обиду, продвигалась вперед, именно потому, что не давила на него. Все здесь устроено ради комфорта. После выступления в ночном клубе тебе не придется добираться домой на поезде. Можно просто прийти в квартиру и отдохнуть. В гостиной Тони сел на стул и закурил сигарету. — Ты уже что-нибудь тут сочинила? Чичи пододвинула к нему пепельницу. — Пока нет, — ответила она. — Я, гляжу, все готово для творчества. Тут тебе и пианино. И стол может послужить как письменный. Этот стол я велела изготовить из папиного пульта управления, который прежде стоял у него в гараже. Ничего себе. Ага. Надеюсь, в нем сохранилось былое волшебство. У тебя затык, да? Спросил Тони. Я, наверное, просто страшно устала, сказала Чичи. Она посмотрела на свои руки и добавила. С тех пор, как ты вернулся. Это первый раз, когда ты хоть что-то спросил обо мне. Три слова. У тебя затык. Неправда? Как скажешь, Сав. Ты мне не веришь. Просто не помню, чтобы ты хоть раз меня спросил обо мне самой. Я пытаюсь вернуться к прежней жизни. Ты хорошо выглядишь, ты все устроила, с детьми все в порядке. На что тебе еще и я? Комплименты отпускать? Чичи попыталась не взорваться. «Мне нужно, чтобы ты был моим партнером». «Ах, партнером!» «Но ведь слово «партнер» предполагает положение на равных, или я не прав? Если тебе нужен мужчина, который просто кивает и во всем с тобой соглашается, то уволь, это не я. Но именно так ты ко мне относишься». Сама принимаешь все решения и ждешь, что я стану хлопать в ладоши, как та игрушечная обезьянка наших девочек, которая ударяет в летавры и стучит зубами, когда щелкаешь ее по темени. Я постаралась устроить все получше сама, потому что знала, как много ты пережил на флоте. Не для того, чтобы тебя исключить, а, напротив, чтобы облегчить твою жизнь. Но написать-то мне о квартире ты могла? Чичи поразмыслила об этом. Авторские права на песню принадлежали ей одной, так что деньги тоже были ее собственные. Но ведь теперь они с Тони женаты, и значит, теперь все ее заработки — их общие деньги. Он передал ей все свои счета. С его стороны секретов в этом смысле не было. Так почему же она скрыла от него квартиру? Она потому не сказала ему о покупке квартиры, что ей и в голову не пришло, будто надо просить у него разрешения. Но вместо этой правды она проговорила. «Просто я хотела сделать тебе сюрприз, но была не права. Однако, поверь, я действительно всего лишь пытаюсь сделать тебя счастливым. Прости меня». В это ветреное январское утро над Манхэттеном нависали низкие тучи, похожие на видавший виды байковый навес. Чичи посмотрел в окно с дивана. Ее муж затушил сигарету, встал со стула и сел рядом с ней. «Я никогда прежде не был в браке», — сказал он. «Я тоже». «А теперь, когда я вернулся, ты могла бы мне говорить обо всяком». Не обо всем, просто самое главное. Я ведь сделала это не для того, чтобы тебя огорчить. Я хочу, чтобы ты мной гордился. Я всегда тобой горжусь. Ты хорошая мать, Чич. Вот только жена никудышная... Я бы так не сказал. У меня пока была только одна жена, и с ней все в порядке. Не подумываешь обменять ее на другую получше? с чего бы я стал это делать тони обнял ее и притянул к себе он поцеловал чичи и вскоре все их проблемы отступили или так им показалось ведь они забыли о своих сложностях ровно на столько времени чтобы вспомнить что значит друг для друга тони поднял жену на руки отнес в спальню и бережно уложил на кровать она стала развязывать его галстук а он расстегнул пуговицы ее платья. — Мне нравится эта комната, Чич. — Я волновалась за цвет, — сказала она, целуя его. — Не слишком девчачий? — Вовсе нет. Совсем как внутри ракушки. Она притянула его к себе на белое бархатное покрывало. Мне это не приходило в голову. — У тебя все всегда связано с океаном улыбнулся Тони. На улице розовые солнечные лучи начали пробиваться сквозь туман. — Даже когда ты об этом совсем не думаешь. Ли Боумен распахнула стеклянные двери, ведущие к стойке у входа в агентство Уильяма Морриса, и радостно обняла Тони. — Хорошо выглядишь, солдат! — Все позади! «Пора возвращать меня на сцену!» Тони проследовал залив зал для совещаний. Как только они вошли, на ноги поднялась целая команда агентов. Тони по очереди пожал руки семерым мужчинам, все как один в темно-синих шерстяных костюмах, белых рубашках с запонками и черных шелковых галстуках. «А что, у Хайрома на Восточной Пятой улице была распродажа?» «Почему вы спрашиваете?» — спросил старший из агентов. «Вы все одеты одинаково. Я, знаете ли, по горло сыт людьми в форме». Агент слегка улыбнулся. «Мы поработаем над этим». «Я Генри Райш», — представился самый молодой из семерых. «Возглавляю команду, представляющую ваши интересы в нашем агентстве». Лощеный Генри выглядел так, как будто только что окончил колледж». У него была широкая улыбка и лукавые карие глаза. «Вы возглавляете мою команду? Я даже не знал, что у меня есть команда. Теперь есть, и мы надеемся, что вы останетесь довольны планом, который мы для вас составили. Вашим основным представителем по-прежнему останется мисс Боумен, но мы тоже хотели бы предложить на ваше рассмотрение кое-какие идеи». Ли кивнула. «Мы считаем, что можно расширить границы вашего таланта», — продолжал Генри. «Вы великолепный певец с колоссальным гастрольным опытом, но нам хотелось бы, чтобы вы повысили ставки и проехали с большим турне по Южной Америке, некоторым регионам Европы и крупнейшим городам США. Хорошо бы завершить это турне в Голливуде, поскольку мы полагаем, что у вас есть будущее в кинематографе». «Правда?» — удивился Тони. «Несомненно, сэр. В наши дни музыкальные фильмы — основной источник барышей главных киностудий. Им требуются известные певцы, записавшие пластинки шлягерами, то есть вы», — заверил его Генри. «А еще ты фотогеничный», — добавила Ли. «И сколько примерно продлится это турне?» — спросил Тони. «Если делать все как следует, то, по нашим подсчетам, оно может занять года три». Тони откинулся на стуле, не скрывая удивления. «Звучит устрашающе, но дело вот в чем», — ответил Генри. «Концерты подпитывают продажи пластинок. Если мы укрепим базу ваших поклонников в Аргентине, Перу, Венесуэле, всей Южной Америке, выступать будете в больших залах при шикарных гостиницах, и организуем запись пластинки на испанском, вы взлетите в первые 5% международных продаж рядом с ведущими исполнителями, а успех в Южной Америке улучшит продажи в Европе и так далее. Когда вы вернетесь домой, мы устроим вам роль в кино, поклонники обеспечат успех фильма, и для вас откроются небывалые новые перспективы». Тони зажег сигарету. «А какие ожидаются сборы?» Оплата будет по высшему разряду, все расходы покрываются, жилье категории люкс — все как положено. Место в рейтинге билборда очень ценится за границей. А чем дальше даты, на которые мы можем запланировать концерты, чем продолжительнее турне, тем все сложится успешнее, и тем больше вы заработаете». «Мне это нравится», — Генри посмотрел на Ли. «Наша команда беспокоилась, что вы, возможно, предпочтете остаться в Нью-Йорке», — проговорил он. «Нью-Йорк никуда не денется», — сказал Тони. «Я всегда могу вернуться домой. Можете начинать планировать турне Генри». Ли удивилась. Тони откинулся на спинку стула и закурил очередную сигарету. Он расквитался с Чичи, приняв самостоятельное решение и не посоветовавшись с ней. Но в ту минуту он думал не об этом. Его невероятно окрылило известие, что его ждут на другом континенте с раскрытыми объятиями. Сидя на ступеньках заднего крыльца своего дома в Си-Айл-Сити, Чичи разбирала пачку писем, полученных от агентства Уильяма Мориса. Южноамериканское турне Тони удалось организовать очень быстро, и к марту он уже отправился в путь. Она пролистала подшивку рецензий. Статьи были написаны по-испански, но фотографии говорили сами за себя. Одетый, вшитый на заказ смокинг, Тони стоял, держа в одной руке бокал Просекко, а в другой — сигарету, Среди сценических декораций в стиле ар-деко окруженный с ног девицами из кардебалета. На головах у танцовщиц красовались страусовые перья, а вот ниже шеи на них было надето куда меньше. Если честно, их костюмы вообще мало что прикрывали. Зазвонил телефон, и Чичи прошла на кухню. «Спасибо за вырезки, Ли!» Я особенно оценила ту, где Тони позирует с цирковыми лошадками. — Ты насчет Рио? — Да там просто карнавал или что-то в этом роде. Не обращай внимания. — Сомневаюсь, что мой муж способен последовать твоему совету. Не беспокойся о нем. Где он еще найдет такую чудесную девушку, как ты? — Ну, на сцене Канделоры в Сан-Паулу ему явно предоставлен широкий выбор. «Давай-ка подумаем о чем-то другом, ладно?» — попыталась перевести разговор Ли. «Не откажусь. Что ты можешь мне предложить?» «Есть одна новая певица, молодая, очень милая. Зовут Дайан Кэрол. Ей нужна баллада. Хочет спеть что-то совершенно душераздирающее в латинском квартале. И сразу же записать. В ее дебютном альбоме как раз осталось место». Ты обратилась к кому надо. Всегда так поступаю. Дай мне время подумать. Посмотрим, что я сумею сварганить. И обещаю не упоминать своих трехлетних близняшек, которые добрались до мамочкиного кольт-крема и размазали его по стенам гостиной. Да, этот сюжет скорее подойдет для шуточной песни. Я уже и название придумала. Мамочка наклюкалась, у мамочки нервы. Чичи положила трубку. Малышки спали, их бабушка ушла в магазин, так что у Чичи было время поработать. С окончания войны Тони провел на гастролях с перерывами почти три года. Его жизнь в полную силу вернулась в старое русло, а вот жизнь Чичи мало походила на ту, что была до замужества. И именно это ее так расстраивало. У нее изменилось все от режима сна до места жительства и окружности Талии. Ей бы радоваться, что она жена Тони и мать его детей, так, по крайней мере, считала большинство окружающих. Однако Чичи чувствовала, как день за днем капля за каплей исчезает та женщина, которой она была до встречи с Тони Армой. Чичи порылась за стеллажом со специями и достала свой блокнот и ручку. Она открыла блокнот, перелистнула страницы с аккуратно записанными печатными буквами-текстами песен, сочиненными четыре года назад, и печально вздохнула. Красивый почерк тоже куда-то делся. Став домохозяйкой, она пожертвовала даже писанием. Она записала. «Люблю тебя, но я одна. Люблю». Но дети подросли. Кто мы такие, когда дом опустел? Кто я такая, когда в сердце дыра? Хочешь остаться, так не уходи, но если уйдешь, не моя в том вина? Мама сказала: легко не бывает, сплошные обиды, боль и борьба, и книжки о том же вечно твердят: Но хочешь остаться, так не уходи. А если уйдешь? То сам виноват. Выскочив из такси на углу 5-й авеню и 8-й улицы, Чичи едва не понеслась в припрыжку. Она опаздывала. Рози и Санне надо было попасть на празднование пятилетия их кузины Нэнси в Си-Айл-Сити, но Барбара не пришла за ними вовремя, и из-за этого Чичи, в свою очередь, упустила свой поезд в Нью-Йорк. Чичи сердилась еще и потому, что надеялась утром сделать прическу в парикмахерской, но на это уже не оставалось времени. Почему-то с некоторых пор времени не оставалось ни на что, так что ей пришлось самой поспешно уложить волосы. Но она не позволила им толком высохнуть, и во влажном уличном воздухе ее густые локоны совсем потеряли форму. А ей так хотелось показаться на глаза Тони красивой. В итоге она плюнула и завязала волосы в конский хвост. Чичи пробралась в студию звукозаписи Декка на Восточной Восьмой улице в Гринвич-виллидж. За стеклянной перегородкой Тони исполнял бонус-бонус. Это была новая песня, которую она написала специально для него. Аккомпанировавший ему небольшой джазовый оркестр вовсю втянулся в ритм свинга. Она опустила голову вслушиваясь пока музыканты играли припев звукоинженер велел тони спеть все сначала тони обернулся когда закончил и увидел чичи в контрольной комнате он поманил ее к себе и поцеловал в щеку ну как тебе спросил он мне кажется припев можно оживить привет ребята поздоровалась она с музыкантами давайте так когда доходите до первого бонус бонус «Тони поет соло, а на повторе вступаете вы. Гармонизируйте, если получается, если нет, не гармонизируйте, просто придайте песне энергичный веселый заряд». Тони посмотрел на ансамбль. «Давайте попробуем». Чичи заняла свое место в контрольной комнате. «А ты, похоже, знаешь, о чем говоришь, сестренка», — одобрительно сказал звукоинженер, поглаживая свою козлиную бородку. «Еще бы! Ведь это я ее написала!» Тони спел всю песню. Когда дело дошло до припева, они с оркестром выполнили указание Чичи. Чичи снова склонила голову, вслушиваясь. «Получается», — заключила она. «Заходи в любое время», — сказал звукоинженер. «Может, есть еще идеи?» «Этой песне требуется рев саксофона». — Здешний кларнет не дотягивает, он просто теряется. — Вито и на саксофоне умеет. — Тогда вели ему достать саксофон и дуть. Чичи нажала кнопку на консоли, чтобы обратиться к мужу. — Тони, здесь необходимо несколько уровней. Мы убираем кларнет и вводим саксофон. Я хочу, чтобы вы с ребятами снова исполнили песню так, как будто играете на улице для прохожих. Но на этот раз, Тони, удерживай слово «бонус» на проигрыше, сколько сможешь и как можно выше. Следуй за саксофоном и дай ему подбросить тебя. А дальше ты поешь и перекрываешь его, ясно?» «Ясно», — Тони затушил сигарету. «Начнем сначала». Чичи скрестила руки на груди и наклонила голову, приготовившись слушать. Тони наблюдал за женой сквозь стекло. Именно поэтому она и была ему необходима. Когда речь шла о его работе, она неизменно доводила все до совершенства. Чичи откинулась на стуле и положила ноги на стол Ли Боумен, чтобы рассмешить подругу. «Вот так себя ведут авторы шлягеров из первой десятки Биллборда. Когда мы начинаем загребать бонусы к гонорарам, мы переселяемся к вам». «Можешь в это поверить? Еще один шлягер!» «Я уже придумала продолжение», — сказала Ли. «Детки, детки! Неплохая мысль». «Тони не должен появиться с минуты на минуту». Ли поглядела на часы. «Расскажешь ему новости сама». «Ему больше нравится, когда это говоришь ты, так торжественнее». «Какие у вас планы на сегодня?» Заставь его угостить тебя обедом в хорошем ресторане. Мы записаны на прием в Самсонс. А, ну да, пора решить этот вопрос. Для того я и пришла. Переговорное устройство Ли тренькнуло, и голос секретарши сообщил. Мистер Арма в вестибюле. Увидимся позже. Чичи схватила сумочку, натянула перчатки и спустилась по ступенькам в вестибюль. Когда она вышла из дверей, Тони нервно мерил полшагами. «Пошли, зайчик!» Он схватил Чич за руку и остановил такси. «Мы не опаздываем?» «Будем как раз вовремя. Тони, а ты заметил, что с тех пор, как у нас родились девочки, мы никогда никуда не успеваем?» «Да, заметил». «А почему так получается?» «Не знаю, может, просто больше дел?» «Или нам никуда не хочется идти?» «Тоже возможно», — голос Тони прозвучал озабоченно. «С тобой все в порядке?» «Что-то я не уверен насчет этой затеи». «Тогда давай все отменим». «Да нет, нельзя». Генри ведь сказал, что нужно заняться этим немедленно. Чичи и Тони вышли из такси у дома номер 537 на Пятой авеню. Подъезд казался утопленным между роскошными парадными двух больших магазинов. «Нелегко найти», — прокомментировал Тони, входя в двери следом за Чичи. «Никакой огласки», — сказала Чичи, входя в лифт. «Третий этаж». Тони нажал на кнопку. Выйдя из лифта, они ступили на отполированный венецианский пол. Перед ними была солидная дверь орехового дерева с латунной табличкой «Самсонс, Пятая авеню». За дверью их немедленно встретили и провели в приемную, обставленную в мрачноватых серых, коричневых и лиловых тонах. «Совсем как в том банке, где мы брали ипотеку», — прошептала Чичи. После недолгого ожидания их провели в кабинет. Тони и Чичи уселись за большим отполированным столом вишневого дерева. Стулья были из того же материала. На столе лежали две толстые книги, а на обшитых деревянными панелями стенах висели картины со сценами охоты в колониальной Виргинии. К ним присоединился пожилой усатый мужчина с коротко подстриженными седыми волосами в белом халате с галстуком-бабочкой. «Я, Сай, Уормфлэш, ваш консультант по вопросам волос. Чем могу служить?» — Все очень просто, Сай, — сказал Тони. — У меня редеют волосы, и мне требуется накладка. Сай поднялся на ноги. — Вы позволите взглянуть? — Конечно. Уорм-флэш пристально изучил волосы и кожу головы Тони, уделяя особое внимание залысинам, поредевшим участкам и ранней седине, затем отошел на пару шагов, чтобы оценить пропорции головы. Он достал несколько карточек и сделал на них кое-какие заметки. Затем снова сел и повернулся лицом к клиенту. «Итак, вот что вас ожидает мистер Арма. К 52 сформируется лобная лысина. В свою очередь лысина на макушке быстро расползется, и уже к 40 годам в верхней части головы ничего не останется. Сколько вам лет?» 3. Тогда поправка. Макушка обнажится уже к 38. Как все происходит, сэр? Спросила Чичи. Выбираем прическу. Вашему мужу я бы порекомендовал косой пробор и легкую курчавость. Тогда это хорошо впишется в кудри на затылке. Я хорошо умею имитировать волосы клиентов. У вашего мужа они тонкие, но густые. Дальше выбираем сетку. Я измеряю голову, изготавливаю модель головы. Вам когда-нибудь делали шляпу на заказ? Да. Вот здесь нечто похожее. Со временем вы стареете, сидеете. В конце концов, волосы станут совсем белыми. Ну да, это ведь накладка. Но у нас хранятся размеры вашей головы. Они-то никогда не меняются. Я закупаю натуральные волосы отличного качества в Греции и Италии. Последнее время мне нравятся польские волосы, но они обычно жесткие и прямые, по крайней мере, то, что мне предлагали. А я предпочитаю работать с волосами в их естественном состоянии. А как надевают накладку? При помощи клея. Если вы способны наклеить в альбом свою фотографию, то для вас не составит труда надеть на голову накладку. И вообще не волнуйтесь об этом. Если бы вы знали, сколько звезд Голливуда здесь побывало, вы бы просто упали. Как я часто говорю, это всего лишь волосы. Но если уж это всего лишь волосы, почему бы не изготовить лучшие из волос для лучшего из результатов? Вы хотите хорошо выглядеть. Я хочу хорошо выглядеть. Кто нас осудит? Ну, разве я не прав? Чичи задернула шторы в номере 903 отеля Вальдорф Астория. Она уже приняла ванну, накрасила губы и тщательно расчесала волосы. Мягкий гостиничный банный халат ласкал ее кожу. Развязав пояс и сбросив халат на пол, она изучила в зеркале свое тело. Талия, увы, немного раздалась после рождения близнецов, но в целом фигура вполне не дурная а ноги и вовсе в полном порядке». Она надела обновку, ночную сорочку из кремового шифона и пеньюар того же цвета. Чичи хотела выглядеть соблазнительной, чтобы привлечь внимание Тони. Ожидая его прибытия, она прибрала в комнате, повесила в гардероб его одежду. Договор с Самсонс на накладку она положила в свою сумочку. В номер ворвался Тони. «Получилось, Чич, получилось!» Он приподнял ее и закружил. «Мне дали роль. Я там еще и петь буду». Причем они сказали, что если студии понравится, они вставят и вторую песню. «Милый, это чудесно! Съемки начинаются через неделю». «Но ведь девочки только-только пошли в школу». «Так переведем их в другую». «Ты так думаешь?» — спросила Чичи. «А почему бы и нет? Тебе ведь очень понравилась Калифорния!» «Действительно. И знаешь что? Мы хотим быть там, где будешь ты. И это намного лучше, чем бесконечные гастроли. Ты сможешь записывать пластинки, время от времени выступать. Не станем больше жить на чемоданах!» Тони только теперь, казалось, заметил пеньюар Чичи. Ты ждешь гостей? Ты поспел прежде Уильяма Холдена. Эй, я везучий. Тони ее поцеловал. А что, тебе нравится Уильям Холден? Да я просто пытаюсь вызвать твою ревность. Почему это? Чтобы ты меня лучше помнил. Я бы ни за что не смог тебя забыть. Вот тогда и начинаются проблемы с Авви, сказала Чичи, целуя его когда ты меня забываешь. Напомни-ка мне, что мы вообще здесь делаем. Просто перемена обстановки. Но у нас ведь есть своя квартира. Господи, да мы можем дойти туда пешком!» Чича огорчилась. Муж портил все волшебство. Она так тщательно запланировала этот маленький отпуск, а он обдает ее холодом. Наконец она сдалась. Номер был бесплатный, Савви. Я постоянно в гостиничных номерах. Но я-то нет. Тони посмотрел на жену и понял, что она давно нуждалась в перемене. Иди сюда. Он обнял ее. Прости меня. Иногда я такой недогадливый. Он наклонился и выключил ночник. Чичи расстегнула его рубашку, их губы встретились и они улыбнулись друг другу сквозь поцелуй я знаю о чем ты думаешь сказал тони что каждый раз когда мы целуемся мы начинаем все сначала каждый поцелуй это шанс снова влюбиться мне нравится как это звучит как строчка из песни утром запишешь сейчас мы заняты тони взял жену на руки и уложил ее на кровать. Звезды над Нью-Йорком пробивались сквозь синюю ночь, мерцая, как жемчужины, а Тони и Чичи начали все сначала. Изотта принесла внучкам блюдо с дольками яблока и кусочками сыра. Рози и Санни потянулись к угощению, но Чичи метнула на них строгий взгляд. «Что надо сказать, девочки?» «Спасибо, Нонна!» Девочки подвинулись на диване, освобождая место для бабушки. «Все это так увлекательно!» — сказала бабушка. «Моего папу покажут по телевизору!» — крикнула Санни. «Это и мой папа!» — заорала Рози. «Прекратите вопли! Мы ведь хотим услышать, как папа будет петь!» — приструнила их мать. «А нам разрешили не ложиться до девяти?» — похвасталась бабушке Санни. «Как только папа споет, немедленно в постель!» — отрезала мать. На небольшом экране телевизора появился Тони и запел «Бонус-бонус». Его полосатый черно-белый галстук так выделялся на груди, что словно вибрировал. Чичи бы ни за что не позволила ему надеть такой галстук. «Папочка странно выглядит», — сказала одна из близняшек. «Почему у него волосы дыбом?» подхватила другая. Чичи наклонилась поближе к экрану. «Разве?» «Они, наверное, наложили помаду для волос», безапелляционно заявила Санни. «Вот и взяли слишком много. Выглядит, как начес». «Не начес», возразила ей сестра. «Вот увидишь, завтра в школе Моника Гибсон наверняка скажет, что наш папа сделал начес». «Объясните Монике», что это невозможно. У него недостаточно густые волосы для такого. Но все, бегом в постель. И зубы почистите, — скомандовала Чичи. «Мама, а Рози не берет зубную пасту?» — наябедничала Санни. «У меня от нее рот горит», — объяснила Рози. «Нельзя без зубной пасты, иначе на зубах будут черные точки», — напомнила им Чичи. «Я прослежу», — предложила бабушка. Как только изотты и девочки ушли наверх, Чичи позвонила Тоне в студию. «Ты был великолепен, милый!» «Правда так думаешь?» «Все было тип-топ, безупречно». «Они со мной спорили из-за рубашки и галстука», — пожаловался он. «Скажи им, чтобы в следующий раз отправили тебя в костюмерную, если им не нравится, как ты одеваешься». «Скажу». «Я по тебе скучаю, Сав». Сказала она, надеясь на ответ в том же духе, Я по тебе тоже. Но правда ли это, подумала Чичи, и если да, то насколько? У меня новости, тихо проговорила она. Дай угадаю, ты прикупила еще акции, Дженерал Электрик. Я снова в положении. Что бы Тони не ожидал от нее услышать. Такое никак не приходило ему в голову. — Ты уверена? — Я была сегодня у врача. — Да, это совершенно точно. — Мне надо было оставить Чивы и пожирнее в Вальдорфе! — хохотнул Тони. — Ты рад? — В восторге! — Если ты захочешь сотню младенцев, я сто раз обрадуюсь! — Сав, я больше не могу жить вдали от тебя да еще и ожидая нового малыша. Я просто не могу продолжать делать все одна. Да и мне тоже нелегко. Я знаю, ты столько всего пропускаешь. Учитывая, как у меня идут дела на телевидении и в кино, думаю, вам надо переезжать сюда, в Калифорнию. Ох, Саф, это ведь не навсегда. И тебе нравится Калифорния, помнишь? Именно здесь началась наша история. Тамошнее солнце я действительно люблю. Ну так что, мне подыскивать дом? Видимо, да. Несколько минут спустя они закончили разговор. Чичи уставилась на телефон. В душе ее происходило что-то странное. Все чаще и чаще она неожиданно для самой себя соглашалась со всем, чего хотел ее муж, только бы не ссориться». Похоже, обсуждение какого бы то ни было вопроса предполагало не обмен мнениями, а выслушивание мнения Тони и выполнение его решений. Возможно, она мудро поступала, избегая конфликтов. Тони нуждался в отдушине, в месте, где его неизменно любили бы и поддерживали, не критикуя. А может быть, она изо всех сил держалась за то, что у них было, потому что знала — Едва она разожмет пальцы, пусть и на мгновение, та жизнь, которую она построила для своей семьи, улетит от нее навсегда, безвозвратно, как бумажные змеи, которые ее дочери запускали на побережье. Именно так она воспринимала свой брак в последнее время. Он превратился в хрупкий, ярко раскрашенный ромб из рисовой бумаги, который плывет по воздуху, гонимый переменчивым ветром, и привязан к земле лишь ее силой воли и крепко зажатой в кулаке бечевкой, которая не выдержит, как бы крепко она в нее не вцепилась.